Экипаж. Воспоминания и размышления. Автор Юрий Аркадьевич Кравчук. Спросите у любого моряка, верит ли он судьбу. Найдется разве что один из сотни, который скажет «нет». Да и то это может быть ответ неискренний. Люди заботятся, чтобы о них не подумали привратно. У некоторых это будет от молодой бравады Вот какой я крутой. Кстати, среди водоплавающих не модно быть крутым. Моряки быстро улавливают смысл жизни. Моряк – это не профессия, это образ жизни, это судьба. На флоте так ведется, что моряками называют матросов палубной команды и штурманов. В отличие от них, скажем, у механика или электрика, тоже плавающего, работа на судне – Мало чем отличается от подобной на берегу. Дизельная установка, что на пароходе, что на тепловозе, электростанции или танки – одна и та же. И работы с ней в любых условиях почти одна и та же. А матрос, разве что докером может стать, это близко. Порт – почти море, его причалы для тех же пароходов. Судьба моряка – быть подолгу вдалеке от дома, скучать по родным и близким – Терпеть неудобства, качку, ветер, холод высоких и жару тропических широт. Ценить помощь товарищей и отношения в коллективе экипажа. И еще много чего в этой морской жизни есть особенного. Это все судьба, которую не обманешь. Раз ты ее выбрал, она твоя. Кто-то пытается убежать от нее. Она догонит все равно. Может быть не скоро, но догонит. Плохо, если это придет в последний момент жизни. И уйдешь туда с печалью, что обманул себя. Попадают на флот и случайные люди. Кто из любопытства, кто подзаработает нелегким морским трудом, кто по дурости. Такие долго не задерживаются. Это не их судьба. И понимают это вскоре сами и окружающие. А вот о том, что у парохода есть своя судьба, у моряков сто нет сомнений. Об этом на флоте можно услышать столько историй, сколько есть плавающих единиц от рыболовного бота до суперлайнера. Если человек получает свое имя после рождения, то судно его имеет уже на бумаге чертеже, по которому он будет строиться. Его строит, рожает целый коллектив. И крестная мать у него должна быть, и отец-капитан заботливый и строгий, иначе плохо служится его жизнь судьба прохода. Бывают проходы с счастливой судьбой, бывают с неудавшийся. А немало бывало и трагических судеб, известных чаще всего многим людям. Ведь трагедии обычно связывают с гибелью людей, многих людей. Тогда весь это становится достоянием многих других, имеющих и не имеющих к событию отношения. Теперь это называют мировой общественностью. При современных средствах информации такие события делают известными названия пароходов и их судеб всему миру. Есть имена, которые пришли к нам из глубины веков. Это связано с событиями исторического значения. Но большинство судов трудолюбиво подставляют свои борта волнам и ветрам, палубы и трюмы грузом. Они трудятся от начала до конца своей жизни – И имена их известны разве что экипажу, его родне и портовым рабочим. Такая у них судьба. Есть такие, которые несут на себе смертоносное оружие. Это военные корабли. Их судьбы бывают героическими и трагическими. Их экипажи рискуют жизнью, проливают свою и чужую кровь. На их мачтах гордо реют флаги и вымпелы. Они слышат гром своих и чужих орудий. Это особый класс судов, и существуют они много веков. Человек давно сделал море ареной войны. Есть суда, которые прославили своих капитанов. Есть капитаны, которые сделали героически известными свои суда. Есть капитаны, которые создали своим судам дурную славу. Есть такие, которые отправили их на морское дно. Есть капитаны-неудачники. Есть команды неудачников. Есть суда-неудачники. Всякое бывает на флоте, как и в жизни. Иногда хозяева судов пытаются обмануть судьбу. Они меняют название судна, меняют его хозяев, перестраивают, перекрашивают. Редко удается изменить судьбу судна. Ее ведь не обманешь. Давайте попробуем вспомнить название кораблей которые мы знаем из истории. Пожалуй, первым был Ноев Ковчег. Долго его носило по волнам без руля и без витрил, пока не причалило к горе Арарат. Вело его божественное покровительство. Самый лучший капитан. Потом, много позже, был корабль Арго. И экипаж его стал известен в истории как Аргонавты. Мифы греков пронесли его имя через многие века до наших дней вместе с именем их предводителя. Его звали Язон. Известный из мифов, что ходил на арго Геракл, и еще в мифе есть несколько имен. А вот имена остальных аргонавтов остались потомкам неизвестными, а их было 50, как говорят сказания. Человек, живущий у моря, всегда имел на чем плавать. И с очень древних времен люди строили хорошие суда для своих сообщений с дальними и ближними берегами. Это удобно. И наверняка суда имели свои имена. Но мы этого не узнаем, видимо, никогда. Появляются в нашей истории названия судов, связанные с именами известных морепроходцев только во времена великих географических открытий. А это уже... Пятнадцатый век нашей эры. Все это нашей памяти в этом вопросе от силы 600 лет. Здесь имена судов вошли в историю вместе с именами людей. Кто кого прославил? Чье имя должно ставиться первым? Санта-Мария, на которой Колумб открыл для нас американский континент, или Колумб, который приплыл к неизвестному континенту на Санта-Марии. Но и то, и другое имя, известны всему миру. Флагманский корабль английской эскадры, разбивший в Трафальгарском сражении французско-испанскую объединенную эскадру «Виктория», известен не столько в результате блистательной победы, а потому что на нем погиб адмирал Нельсон. Легендарный фрам прославили своими плаваниями, известные всему цивилизованному миру, норвежские исследователи полярных районов земли Фритьёв, Нансен и Руал Амутсен. А вот капитанов Титаника, Лузитании, легендарные Кати Сарк и ее сестершип Фермапилы, как и многих других известных судов, знают немногие специалисты и хоббисты. Иногда миру известны имена строителей легендарных кораблей. Многие знают творение рук и воли первого российского императора, основоположника и строителя русского флота Петра Первого. Его орел «Предестинация» и «Штандарт» и другие корабли. А ледокол «Ермак», который построил адмирал Макаров, «Варяг» и «Стерегущий», так же, как и «Аврора», мы знаем со школьных времен. Это гордость народа, потому что экипаж проявил пример массового героизма. И таких примеров много. Англичане знают строители своих легендарных парусников и океанских лайнеров. Они любят свой флот и моряков. Мы знаем десятки имен кораблей, прославленных в годы сражений, особенно XX века, наших отечественных союзников и противников. Имена их капитанов мало кто знает, а экипажи для нас так и остаются безымянными, но героическими. К вопросу об экипажах следует подойти отдельно. Это очень непростая тема. Я говорю не только о тех экипажах известных судов, о которых упомянул выше, а об экипажах как о особом статусе человеческих коллективов. Пытливый ум и настойчивость известного всему миру норвежца Тура Хейрдала показали, как могли плавать в древности между материками и островами на большие расстояния наши далекие предшественники. Его плавание на плоту Контики – И папирусные лодки «Ра» были хоть и экспериментом в условиях современных возможностей, доказали многим неверующим, что такое было возможно. Думается, что мы сильно недооцениваем возможности древних землян. Тому пример хотя бы египетские пирамиды. Технологии их постройки тоже нам непонятны, но уровень так высок, что и в наши дни вряд ли возможны такие достижения. Мореплавание во все времена было делом не безопасным. Оно и сейчас мало чем отличается от прежних времен. Каждый год в морях и океанах земли гибнет немало кораблей и людей. Опасности несколько изменились, но не стали менее бедоносными. Мы потеряли уважение и веру в грозный нрав Бога морей и приносим ему обильные жертвы своей непоседливости, любознательности зачастую с жадностью и безжалостностью к себе и себе подобным. Суровая морская стихия погубила не меньше человеческих жизней, чем человеческая агрессивность и кровожадность. Один только XX век отправил на морское дно тысячи плавучих красавцев, произведённых человеческими руками и ими же погубленных. На дне морей покоится груда ржавеющего железа, А от предыдущих веков и тысячелетий море тоже хранит остатки деревянных корпусов, металлических приспособлений и оружия. У моря долгая память. Оно бережет в тишине своих глубин не только останки кораблей и людей, но еще долго будет хранить вечные тайны человеческих трагедий. В последние десятилетия технический прогресс – Дал людям возможность из любопытства и спортивного интереса нарушать вечный покой глубин и этих останков. Успения для подводных погружений совершенствуются, и человек уже чает в трюмах и на палубах погибших кораблей, в поисках сокровищ и острых ощущений. Оправдывают это якобы восстановлением исторической памяти. А стоит ли ворошить прошлое, его боль и прах? Мы не будем больше говорить о грустном. Море прекрасно. И человека оно всегда привлекало к себе своей красотой и силой, мощью стихии и ловкостью тишей. Оно кормило человека и делало его сильным. Без моря наша красавица-земля не была бы живой. Кто видел море в любую погоду, во время свирепого шторма и в тиши-штиле, тот не может остаться в жизни равнодушным и посторонним наблюдателям. А серое пенное море полярных широт и ясную лазурь теплых морей, раскатистую океанскую зыбь и мелкую тряскую волну внутренних мелководий, буровно разбивающиеся прибрежные камни волны и мягкий ее накат на отлоги и песчаные пляжи, никогда ничто не может стереть из памяти того, кто это видел своими глазами, кто это прожил. Моряк не тот человек, который мог бы всю жизнь любоваться морем с берега, с курортного пляжа или из окна дома, пускай стоящего на морском берегу. Море он видел изнутри, он ощутил его безврежность, простор и свободу стихии. А это доступно только моряку. Когда-то в молодости я прочитал небольшую очень лирическую книжечку с названием «Песня синих морей». Не помню ее автора, не помню содержания. Но то впечатление еще живо. И название соответствовало ее содержанию. И теперь я понимаю, что ее написал моряк или бывший моряк, влюбленный в море и жизнь. Море сделало много таких людей, сделало многих такими людьми. Это знаю я и знают мои друзья по морским скитаниям. Интересно, что те, кто в этом своем рождении стал моряком, уже бывал им в предыдущих своих воплощениях. Такое судьба дает в программе данного цикла инкарнаций для основательной проработки опыта, который вряд ли удается набрать за один раз даже с самым соленым жизненным курсом. Я знаю это по своей судьбе и судьбе моих товарищей по жизни нашего экипажа. В наши времена, так же, как и во все предыдущие, Немало судов гибнет, погибают моряки, тонут и горят во время войн и в мирное время. Может быть, таких терпящих бедствий стало даже больше, чем раньше. Плавать стало гораздо больше судов и людей. Но по-разному происходят катастрофы тогда и сейчас. В былые времена много было случаев, когда парусники выносило на прибрежные скалы или рифы. Ими управлять в тормовую погоду было сложнее чем современными судами. И в этих случаях многие потерпевшие бедствия оставались живыми. Они продолжали плавать по морям, считая такие происшествия обычными жизненными бедствиями. Хоже бывало, когда судно топило штормом вдали от берегов. Это теперь есть средства связи по радио, дают СОС. Теперь и искать потерпевших стало проще. Спутниковая навигация и другие наши достижения служат человеку. Но все равно тонут люди. Думаю, что многие наши моряки в прошлых рождениях тонули и терпели кораблекрушение. И это снова привело их в море. Но его уже не боятся или преодолевают этот страх. Для того и приходят на флот. Так уж судьба распоряжается ими, или они выбирают ее такую сами. По поводу страха могу судить только по собственным ощущениям. За 27 лет плаваний были всякие ситуации. Судно наше ходило в основном в районах со сложными условиями, там, где коммерческим судам нечего делать, в районах близких к Антарктиде и на крайнем севере Атлантики. Сюда забираются лишь рыбаки и наука. Здесь циклоны наиболее активны, и шторма достигают своих предельных значений. В Южном океане разбег волн достигает сотен и даже тысяч километров по всей экватории от Южной Америки до Австралии и дальше через весь Тихий океан до западного побережья той же Южной Америки через весь шарик вдоль сороковых пятидесятых широт. Циклон, родившийся в Атлантике, выкатывается в Индийский океан и разгоняет длинную высокую волну. Если ветер в нем иногда достигает 30 метров в секунду, а порывы и все 40, то волна может достичь 15, может быть в отдельных случаях, и больше метра высоты. Это страшной разрушительной силы стихия. Мы попадали в такие ситуации несколько раз. Хорошо, что такая волна имеет и огромную длину. Наш 120-метровый пароход, как с горки, скатывался с гребня такой волны навстречу новой, достигающей по высоте наших надстроек на верхнем мостике. Она могла бы накрыть нас головой, но пологий ее скат давал судну с напряжением взбираться на нее. Только порывы штормового ветра били судно, срываемое из гребня пеной. Гораздо сложнее, когда волна более короткая, но по высоте до 10-11 метров. Тогда судно зарывается носом в нее по самые элиминаторы ходовой рубки и кажется, что уже никогда не поднимется из-под этой махины воды. Секунды для того, кто наблюдает это, тянутся неимоверно долго. Но привыкаешь и к такому. Когда волна подходит не совсем прямо в нос корабля, а несколько в скулу, волны ведь не идут совсем параллельно одна другой, да и нос судна рыскает на несколько градусов в обе стороны от курса. Тогда удар сотрясает судно от носа до кормы. Бывает, что ощущаешь всем телом, как напряженно работают мощные дизели, крутя винты, и корпус вибрирует, преодолевая страшную нагрузку. В Северной Атлантике как раз это и происходит во время сильных штормов. Здесь нет таких просторов для разбега волны, как в Южном океане. Штормовая волна здесь короче и злее, чем на юге. Особенно это чувствуется зимой. Может быть, потому что холодная вода плотнее и тяжелее, и сильнее ощущается ночью в темноте. В январе 1984 года мы шли вдоль южного берега Исландии на заход в порт Рекьявик. Мы не шли, а крались. Последний 100 штормовой ветер и крутая встречная волна не давала прибавить обороты. В один из моментов судно получило сильнейший удар в скулу. В помещениях все, что могло, попадало, а кое-что закрепленное и пренайтованное По морским штормовым правилам сорвалось скреплений. Много неприятного натворил этот удар. Но в этом не было для нас ничего необычного. А вот сойдя на берег, мы увидели в корпусе судна в скуле большую вмятину. Какая же должна быть силища, чтобы смять такую прочную сталь, как корабельная? Такие эпизоды впечатляют надолго и всерьез. Я это все пишу для того, чтобы понять опасность таких ситуаций. Она понятна каждому, кто ее пережил хоть однажды. Но вот реакция моя на эти долгие годы была для меня загадкой. Я имел возможность по долгу службы и необходимости в таких ситуациях быть в ходовой рубке и видел все это каждый раз. Разумом все это понималось, и опасность ситуации, и сложность управления судном в ней. А в ощущениях? Я ни разу не испытал страха, того естественного, наверное, животного ощущения опасности. Бывали и другие ситуации, когда нас сдавила льдом, трещал корпус, ломались винты. Тоже ситуации не из приятных. Представьте, оказаться на морском льду тысячах километров от человеческих поселений. Даже при современных средствах связи помощь могла бы появиться неизвестно когда. Вероятнее всего, нескоро. Я видел в этих ситуациях у некоторых из своих товарищей тщательно скрываемое чувство страха, которое мешает думать трезво и расчетливо и делать то, что надо. Это и приводит чаще всего к человеческим трагедиям. Но я видел и то, что такая же реакция, как у меня, была у большинства членов экипажа. Это те то прошел школу морских плаваний, может быть, и других приключений, не только в этой жизни, но и в прошлых своих рождениях. Возможно, тот прошлый опыт даже важнее. Я в этом теперь уверен. Я уже писал об этом и называл это предопределенностью судьбы. Морская поговорка гласит «Море смелых любит». Они просто старые знакомые. Море и смелый. И любовь у них взаимная. Это обязательно. В 70-х годах прошлого уже столетия водил по морям наше судно профессор Зубов-капитан Октавиан. Так называли мы Октавиана Витольдовича Андржиевского. Это был старый морской волк. Он годами был уже далеко не юн, и опыт полярных плаваний имел немалый. Еще во время Великой Отечественной войны был штурманом в легендарных конвоях. С таким капитаном можно было быть уверенным и спокойным за судьбу парохода. На пароходах к одной из наших антарктических станций был такой случай. Судно проходило пояс айсбергов. Это не очень простая и не безопасная операция. Айсберги стоят сплошной стеной. Пароходов между ними не видно даже на экране локатора. Когда есть возможность, проводку осуществляет обычно авиаразведка. Судно или со станции поднимается в воздух-вертолет или легкий типа Ан-2 самолет и показывает дорогу. Но в те поры еще это было крайне редко. В тот день погода стояла чудесная, тихая, солнечная. Море в таких условиях темно-синее, почти фиолетовое, а айсберги слепил глаза своей белизной. Только в их расщелинах и уступах проступает глубокая голубизна От светлого зеленовато зеленоватым оттенком до синего, как окружающая вода. Впереди был проход между двумя высокими метров 30-40 айсбергами. Судно сбавило ход до малого. Моряки стали спускать шлюпку. В нее сели несколько человек, в том числе и наш штатный фотоинженер, который заведовал научной фотолабораторией. Шлюпка отошла от борта и по внутрисудовой трансляции объявили о том, что все желающие могут выйти на верхнюю палубу, посмотреть и сделать уникальные снимки. Когда шлюпка обошла один из айсбергов и появилась на дальнем конце прохода между ними, судно стало набирать ход. Ширина прохода между белыми ледяными гигантами была не больше ста метров. На судне был объявлен режим тишины. Только щелкание затворов фотоаппаратов и стрекотания кинокамер нарушали эту тишь. Уже на выходе из прохода, набирая скорость, судно дало свой мощный гудок, который прозвучал громко, раскатисто и неожиданно. Он согнал с первой площадки мачты нескольких ошарашенных фотолюбителей. Сайзбергов этот звук сбросил несколько ледяных глыб обломков такого размера, которое мог представлять собой немалую для судна опасность. По морским порядкам это вообще-то хулиганство. За такое, если бы руководство узнало, не похвалили. Но для экипажа и пассажиров-полярников впечатление было не только полезное, но и бодрящее. Эти люди, привыкшие к сложностям работы и судьбы, такой допинг принимают с благодарностью. Эту смелость капитана здесь оценить сумели. Фотографии, сделанные со шлюпки, с успехом и без комментариев, появились позже в некоторых популярных отечественных периодических изданиях. Если мне память не изменяет, даже на обложке журнала «Вокруг света» был такой снимок. Помню еще один эпизод нарушения нашим капитаном дисциплинарных запретов в радости и удовольствии многочисленного экипажа и прикомандированных специалистов из различных научных организаций. Это было в начале тех же 70-х, точнее летом 1972 года. Мы работали в тропической зоне, лежали в дрейфе вблизи экватора. Свободные от вахты работ любители рыбалки, не боясь палящего солнца, разместились по бортам со всевозможными снастями. В основном ожидали акул. Правда, вдали от берегов, в середине океана, живности крайне мало. Она обитает там, где мельче, и есть чем питаться. В середине океана даже чаяк не увидишь. Но рыбацкая страсть этого не признает. Тем более интересно, когда мало надежды на успех. И бывает-таки успех у везучих. Где-то в середине дня, после обеда, мы работали вдвоем с коллегой у себя в лаборатории. Неожиданно по громкой связи была дана информация, которую мы отнеслись как к чьей-то неудачной шутке. Было объявлено, что все, кто желают купаться за бортом, могут через 10 минут собраться у трапа в соответствующей экипировке и обязательно в обуви, желательно пляжной. Это как в пионерском лагере, чтобы по тапочкам определить, все ли вышли из воды. Мы-то хорошо знали, что купание за бортом на нашем флоте давно запрещено приказом. В давние былые времена на парусниках для такого мероприятия за борт спускали парус и купались под его защитой. Он прикрывал купавшихся снизу от непрошенных морских любопытствующих тварей, ведь среди них всегда были небезопасные. Ну тогда не было еще на судах душа и пресной воды для мытья. А мыться, особенно в жарких широтах, было необходимо. В наши дни все не так. Купание в морской воде происходит только на палубе, в бассейне, у кого он есть. На некоторых судах экипаж не ленится соорудить из досок и брезента небольшое сооружение для полоскания и кувыркания в нем. Но это больше для экзотики и отдыха душевного, порой и немаловажного, а чаще – Морской душ. У нас шел уже не первый месяц интенсивной исследовательской работы в этих водах. На судне было много научных сотрудников, в том числе женщин. Наш старый морской волк был джельтамином и немножко гусаром, чего не сделаешь ради прекрасной половины человечества, тем более в длительном морском плавании. Через некоторое время я вышел по делу на крыло мостика. И удивлению моему не было предела, За бортом, сверкающие яркими солнечными бликами ряби в темно-синей тропической воде, плавали и кувыркались около сотни тел, а вокруг них курсировали две корабельных шлюпки. На верхней площадке опущенного трапа стояла фигура первого помощника капитана Помполита с биноклем, мегафоном в руках и, кажется, ракетницей. Он обеспечивал безопасность купающихся, Картина была та ещё. Я вернулся в лабораторию и позвал Юрия Алексеевича посмотреть на необычное зрелище. Он начал ходить по морям раньше меня. И застал ещё времена, когда на больших научных парусниках военно-морской гидрографии допускали нечто подобное. Его тоже поразило зрелище. Мы посоветовались, и я, сняв на ходу рубашку и шорты, Поспешил к тому месту борта судна, откуда можно было нырнуть в воду. Уходящая в глубину синева завораживает. Хочется плыть туда вниз, а не выбираться на поверхность. Я не в первый раз испытал это ощущение. Мне приходилось уже купаться в южных морях в местах, где глубина довольно большая. На поверхности кто-то из нашего экипажа спросил меня, какая здесь глубина. Ребята знали, что мы работаем с картами и знаем эти вещи. На мой ответ, что здесь под нами около трех с половиной километров, было восклицание «Ого!» Это говорит все. Что еще можно сказать по этому поводу? А пароход быстро дрейфовал от нас, и слабым ветерком и течением, и догнать его мне стоило немалых сил. Большинство же купающихся предпочли забраться в шлюпки. Они для того и ходили на определенной дистанции от прохода. 15-20-минутное разрешенное купание растянулось больше, чем на полчаса, пожалуй, минут на 40. Все это я пишу о капитане. Это его характеризует как человека, моряка и руководителя экипажа. Экипаж доверял ему все, даже жизнь. И он мог полностью доверять экипажу. Так бывает не всегда. Вот этим небольшим рассказом хочется начать разговор об экипаже нашего судна. Экипаж – это не просто коллектив, собранный для выполнения одной задачи. Экипаж может быть из двух человек, скажем, в самолете, может, из тысяч, например, на линкоре. Но это всегда коллектив, собранный для выполнения определенных, чаще всего неординарных задач, способный решать их в сложных условиях, когда решения принимаются в зависимости от обстоятельств и тоже зачастую сложных, и необычных. Чем больше по численности экипаж, тем сложнее добиться в нем слаженности и порядка. Но тем более он организован, и тем опытнее и сильнее его руководители. Быть членом экипажа – это судьба. А судьба, мы это уже знаем, складывается в соответствии с законом кармы. Вот тут свою роль играют причинно-следственные механизмы – опыт прошлых рождений и еще многое из того, что принято считать эзотерическим, скрытым от нашего понимания. Если бы удалось вспомнить все, что произошло за 25 лет жизни судна, это вылилось бы в огромную книгу, в не одну сотню страниц. Но вспомнить все невозможно, и я не ставлю перед собой этой задачи. Хочется вспомнить хотя бы яркие, необычные эпизоды нашей корабельной жизни. К сожалению, немного осталось в живых моих товарищей, которые бы могли подсказать что-то, да и не многие из них просто так вспоминают те уже не близкие события. Жизнь своими заботами затирает воспоминания. Надо собраться вместе, поговорить, лучше за накрытым столом, так уж мы воспитаны, тогда что-то проснется, что-то вспомнится. А собраться в нашем огромном городе, где многие живут в 30-50 километрах друг от друга и заняты своими домашними и рабочими делами, Не так просто. За те 12 лет, что уже нет нашего парохода, мы сумели только дважды собрать по возможности тех, кто считает себя зубовцем, кто прошел на нем не одну сотню миль и съел в своем коллективе не одну пригоршню соли. В первый раз удалось собрать почти всех, кого смогли оповестить, достать. Это около сотни человек. Тех, кто начинал зубовскую эпопею И раньше покинул судно, кто-то узнавал сразу, кто-то с трудом, а более молодые, знавшие их понаслышке, знакомились с ними. И это было здорово. Это как объединение поколений. Это как написание одной общей судьбы. Так оно и было. Пароход с именем профессор Зубов для многих стал судьбоносным. Пусть даже недолго человек был членом экипажа, он остался им навсегда. А то, что самого парохода уже нет живых, тем более усиливает суть явления экипаж. Второй сбор был более малочисленным. И не потому, что многие уже ушли в мир иной. Многие стали тяжелы на подъем. Стареем. При первом сборе мы посчитали ушедших. Это было к полусотне человек. Второй раз не стали. Баланс явно не в пользу живущих на этом свете. А мы, моряки, суеверны все-таки. Помнить помним, вспоминать вслух не всегда решаемся. Много лет наш пароход ходил к антарктическим берегам. Эти рейсы в памяти, может быть, отложили наибольшее число воспоминаний. Все, кто бывал, кому приходилось работать в условиях Арктики и Антарктики, знают, как надолго и незабываемо западают в душу многие моменты, связанные с этим, как долго тянет вернуться туда. Дело, скорее всего, не в трудностях, с которыми приходится встречаться в холодных высоких широтах. Сам внутренний настрой, не хочется говорить банальности, но присутствует элемент героизма и готовности к нему, не может не оставить отпечатка в душе. Наш Зубов В семнадцати рейсах ходил к берегам Антарктиды. Были рейсы со специальными программами в южных морях, и попутно мы завозили и вывозили полярников. Были рейсы так называемые транспортные, когда научные программы выполнялись попутно в сокращенном объеме. И в тех, и в других проход был похож на человеческий муравейник. В двухместных каютах жили по три человека, третий на диване. В одноместных – по два. В некоторых лабораториях тоже жили. Вместо 150 человек по норме бывало и 240. Эти неудобства для экспедиционников, экспедишников – часть их быта. Морякам приходилось сложнее, ведь они на пароходе работали, несли вахты. Со временем в это вмешались морские регистровые власти. Сначала иностранные. А правилом на пароходе может идти не большее количество людей, чем имеется спасательных средств на одном борту. Вспомним трагедию «Титаника», где это не было выполнено. И чем это закончилось, известно всем. У нас в постройке судна было два спасательных катера и четыре шлюпки. Шлюпки были большие, на 40-50 человек. Две из них были моторные и две, называемые моряками «разлука». Это шлюпки с винтом – приводимым в движение вручную. Грибцы-пассажиры сидят попарно лицом друг к другу и качают каждый свой рычаг, как у ручной помпы или дрезины. Когда шлюпку разгонят, она идет легко и быстро, не намного медленнее моторной. Зато в холодном море всех согревает такая работа. Это немаловажно. Позже на одном из регулярных ремонтов нам поставили современные закрытые и негорючие шлюпки огнеупорные пластмассовые шлюпки. И еще появились в большом количестве спасательные плоты. Они после сбрасывания с борта автоматически надуваются, и в них под шатром-палаткой, закрывающей от ветра и воды, может разместиться от 6 до 10 человек. К тому же там есть запас провизии, пресной воды, снасти для рыболовной ловли, сигнальные ракеты и весла. Это должно позволить В случае необходимой эвакуации судна некоторое время продержаться в относительном комфорте и безопасности. На современном судне комфорт для жизни и работы, безусловно, создается по максимуму возможного. Все необходимое для хорошего быта есть, а вот насчет безопасности этого сказать нельзя. Она весьма относительна, и тому много примеров. Чем больше человек придумывает хитрости и устройств для своей защиты от стихии, Тем более он зависит от технических средств, которые подводят чаще всего в тех ситуациях, для которых созданы. Современное судно целиком и полностью зависит от силовой энергетической установки. Без электричества на судне почти ничего не работает. А все электрическое, дизель-генераторы или что другое, бесконечные сети, провода и все приборы и агрегаты уязвимы. Мы знаем что вся электротехника зависит от контактов. А морская вода и воздух, пропитанные солью, худшие и самые страшные враги именно контактов. За ними нужно постоянно и тщательно ухаживать. Это делают люди, экипаж. А люди делают ошибки. Страшная беда в море – пожар. Кругом вода, одеваться некуда. Чтобы тушить этой морской водой, нужно отключить электричество. А если это ночью, что часто и бывает, в темноте трудно ориентироваться. А если шторм и судно потеряло ход и управление, и еще много всяких «если» можно привести, скажем, столкновение судов. Современная навигационная аппаратура решает сложнейшие задачи расхождения судов. Все видит на много миль во все стороны. И все же суда сталкиваются, и люди при этом зачастую гибнут. Поэтому безопасность моря относительна. Моряки это знают и привыкли быть постоянно на чеку, и все время учиться и постоянно тренироваться бороться за выживание. В документах это называется борьбой за живучесть судна. В арктических и антарктических водах ко всему прибавляется еще и лед, который не только мешает плаванию, но может и раздавить судно, если оно застряло во льду. Есть еще и айсберги, и их осколки, которые не хуже торпеды могут пробить борт или днище. Вспомним все тот же «Титаник». Человек так устроен, что ко всему привыкает. Привычными становятся для моряков и все эти опасности. Они, к счастью, случаются не каждый день, не часто, но могут случиться в любой момент. Причина всяческих недоразумений и трагедий зачастую и лежит в этой привычке. Быть все время настороже человек не может. Поэтому корабельная служба так организована, чтобы можно было избежать человеческих оплошностей. Для этого имеются всяческие расписания, регламенты, наставления и другие организационные выдумки, которые учитывают и обобщают опыт многих поколений водоплавателей, мореходцев. Вспоминается тяжелый северный зимний рейс восемьдесят четвертого года. Мы работали в норвежском, грелианском и северных морях. Стандартная океанографическая работа это так называемые разрезы. Судно пашет море вдоль или поперек параллельными галсами. Через каждо долготные или широтные, в зависимости от плана работ, градус делаются глубоководные станции. Судно ложится в дрейф, и океанологи макают свои приборы за бортом. Хорошо лежать в дрейфе, когда погода тихая и волна невысокая. А какая погода на севере зимой, думаю, рассказывать не надо. Моряки, шторманы и рулевые стараются как могут удержать большой тяжелый пароход на одном месте. А океанологи трудятся как карлы у своей бортовой лебедки. Мороз и ветер далеко не все сложности. Корабль раскачивает и сбивает с ног на обледенелой палубе. Иногда ледяная волна обдаёт снопом солёных брызг, а иногда достаёт сама. Силыща у неё неимоверная, может приложить по полной, смоет заборд как щепку. Поэтому на рабочем месте ребята приковывают себя к борту карабином на прочной стальной цепи. Да и приборы не дешёвые, их надо опустить в воду в нужный момент, чтобы не разбило об борт и не обрвало. А потом? также аккуратно вернуть на борт. Иногда такая работа может продолжаться 2-3 и больше часов. И так от разреза к разрезу 3 месяца. Конечно, запомнится такое даже в ряду похожих рейсов. Но в тот раз было как-то особенно сурово. Это тогда нам волной сделало вмятину на скуле судна. Было тогда и более серьезное повреждение корабля. Сильным ударом встречной волны подорвала на стройку. Вдоль ее основания в палубе образовалась трещина. Но все это были поправимые недоразумения. Непоправимым было то, что мы потеряли своего товарища Виктора Харитонова. Он был начальником гидрохимического отряда, на который ложилась огромная доля океанографической программы. У Виктора случился инсульт. Удалось договориться, чтобы его приняли Норвежский военный госпиталь в небольшом норвежском городке Бадё. Нам дали разрешение войти в фьорд и сдать больного на подошедший катер. Было морозное утро. Катер пришвартовался у нашего борта, и Виктора, тепло одетого и привязанного к носилкам, ребята передали с нашего тропа на палубу норвежского катера. Сопровождать его разрешили только корабельному врачу. Виктор был в сознании. Его обострившиеся черты лица подчеркивала шапка с завязанными ушами. Глазами он с нами прощался. Это было видно. Через несколько дней он скончался, и его останки переслали самолетом в Ленинград. Последний путь этого маримана пролегал по воздуху. Экая судьба! Мы вернулись домой к его сороковому дню и помянули по нашему обычаю. Большего мы сделать для него не могли. Не часто еще в те годы нам приходилось терять наших товарищей. Но шли годы, и эти печальные события стали случаться все чаще. Бывали несчастные случаи, кое-кто уходил своим естественным путем. Но это всегда было грустно и печально. Хочется вспомнить хорошее, веселое. И память подкидывает картинки праздника Нептуна. Это переход экватора. Тепло не всегда, правда, солнечно и волнительно для тех, кому предстоит креститься, кто пересекает экватор в первый раз. А все остальные в предвкушении веселья и причащении сухим вином тоже взволнованы. А те, кто принимает участие в представлении, костюмированным и, по возможности, красочным, чувствуют себя почти артистами, учат положенные по сценарию слова, готовят экспромты. Вообще работа эта творческая – делаемое в свободное от основной работы время. Всему этому за некоторое время предшествует подготовка, и главное в ней – сооружение бассейна. Он сооружается не только для праздника. В жарких тропических краях очень хочется окунуться в темно-синюю морскую стихию. Но это невозможно по многим причинам. А бассейн на палубе служит небольшой имитацией этой красоты. Плавая в этой небольшой купели, Ты видишь море с бортом, парохода и можешь себе дофантазировать ситуацию. Да и просто приятно освежиться в соленой океанской воде, особенно вечером перед сном. Представьте ситуацию. Вы лежите на спине в небольшой ванне бассейна. Пароход покачивает все это вместе с вами. А над вами небо, усыпанное яркими тропическими звездами. Чудесно. В условиях оторванного от дома плавания – Это, если подумать, можно сравнить со сказкой, но очень короткой. Бассейн специально заказан на судоремонтном заводе в период планового ремонта. Он сделан из брусьев, собирается по оцифровке и ставится на палубе. Бруси в ситуациях повреждения корпуса могут служить аварийным материалом. Поэтому они не лежат мертвым грузом, а крепятся на штатном месте. Когда приходит долгожданный момент – Возведение бассейна, добровольцев на эту авральную работу зазывать не приходится. Все, у кого есть свободное время, приходят сами. Руководят работой обычно боцман и плотник. Остов из брусьев собирается быстро, потом его крепят, обтягивая тросами, подпирая балками в виде контрафорсов. Внутри укладывается чистый брезент и пускается из пожарного гидранта вода. Наливается сверху, а в нижнем углу есть сливной рукав, так что вода проточная. Размер бассейна 5 на 4 метра и высота около 2. Это 40 кубов воды, 40 тонн. И эта масса подкачивается, давя на стенки в динамике и на дно, то есть палубу, всей огромной массой. Поэтому место для такого сооружения выбирается грамотно. У нас чаще всего ставили бассейн на баке. Он располагался над носовым трюмом между лебедками. Впереди он упирался в железную тамбучину, где был вход в трюм. Тамбучина возвышалась над бассейном и была прекрасным местом для трона морского царя Нептуна. На праздник это один день, а тропики даже напрямую это приблизительно 47 градусов по долготе. Умножая на 111 столько километров в одном долготном градусе, Получаем 5200 с гаком километров. Наше судно, крысельской скоростью 15 узлов, проходило за сутки 360 миль или 670, опять же, с гаком, километров. Наплюем на арифметику. Не 10-12, а то и больше, мы в теплых краях. Купаться в бассейне, отдых и удовольствие для экипажа. Вот он и стоит на палубе сколько можно. Дело в том, Что в открытом океане всегда есть зыбь. Это ровное, длинное и долго живущее волнение. Оно либо плавно покачивает судно с боку на бок, либо заставляет нырять с волны на волну, зарываясь носом в воду. Капитаны снижают скорость или меняют курс, чтобы избежать больших нагрузок на судно, а воду из бассейна приходится в этих случаях спускать, чтобы она своей массой не разрушила его стенки. И еще. Тропики, они по всему земному шару отмечены широтой 23,5 градуса в южном и северном полушариях. Но в разных тропических районах климат и погода не одинаковы. Когда наше судно шло по Атлантике, на юг вдоль Африки, оно попадало сначала в холодное канарское течение, которое омывает северо-запад африканского материка. Здесь не жарко, Вода 18-20 градусов, и северо-восточный пассат несет не самый теплый воздух вплоть до июля, когда европейский континент станет прогретым летним. Если же наш курс был проложен ближе к западу, шел к Южной Америке, вода уже на входе в тропическую зону становилась гораздо теплее. Теплее здесь и воздух. На обратном пути у Южной Африки судно тоже идет не один день вдоль опутного холодного течения. Здесь тоже не жарко. Вот так. Сама Африка жаркая, а рядом с ней в море не везде так тепло. Ближе к Южной Америке, в тропических широтах гораздо теплее, я отвлекся от праздника Нептуна. А он для моряков почти как Новый год. Подготовка к нему – дело ответственное и непростое. Всегда есть энтузиасты, которые с удовольствием участвуют как в подготовке, так и в проведении действия. Но возглавлял это мероприятие всегда первый помощник капитана, проще помполит. Это его обязанности и заботы, моральный дух и настроение экипажа. А самой важной персоной в этом празднике является царь Морей Нептун. Его выбор не самое легкое дело. Нужна фактура. На Зумове было два фирменных деда. Они были совсем разные, и праздники – поэтому получались совсем неодинаковые и веселые. Сценарий праздника тоже делался под Нептуна и Свиту, новичков, которых должны было крестить морем, и капитана, который первым приветствовал морского царя. Так уж повелось на этих праздниках, что Нептун здесь не мифический бог, а морской царь. Такая сложилась морская традиция. Один Нептун был крупным и тяжелым, спортивным и громкоголосым, Это был наш электронщик из научного отряда юрогенералов. Громким голосом и широкими размашистыми жестами он управлял своей свитой, насколько это возможно, и вел праздник по писанному сценарию. При нем все было чинно и, как водится, до определенного момента управляемо. Новичков на экваторе крестили маканием в бассейн-купель, мазали сажей и тискали. Все было в ассортименте. Когда тропическая жара и действия начинали утомлять добровольцев-лицедеев, крещаемых и зрителей, праздник постепенно перетекал во внутреннее помещение и разбивался на небольшие компании. Нужен был и небольшой отдых перед вечерним вручением дипломов и чарки сухого вина. После всего этого, по заведенному обычаю, наш оркестр давал бал. Наш корабельный оркестр заслуживает особых слов. Но сначала про второго Нептуна. Второго по порядку моего повествования и далеко не второго по значимости. Его звали Коля Фищев. Небольшого роста, ниже среднего, коренастый и неторопливый, он обладал даром общения с людьми и оригинальным нестандартным юмором. Его Нептун был сродни сценическому «Черномору» из пушкинской поэмы «Руслан и Людмила». Полосатая тельняшка, как положено, и вторая – через ноги на нижней половине тела и синие ласты на ногах в придачу. Капризный и своенравный царь Морей был носим на руках многочисленной свитой и, казалось, издевательски упивался своей властью. Этакий злобный и скандальный старичок. Проходящим при нем испытанием морским крещением доставалось лихо, и этого вспоминали многие из них долго и с удовольствием. Нептун не скупился на экспромты и шутки и гонял свою свиту, не давая ей засиживаться без дела. Всегда находятся такие новички, которые не прочь поиграть со свитой. Они прячутся во внутренних помещениях, убегают, сопротивляются. Черти из свиты их ищут, тащат, мажут усиленно и бросают купели в назидание нестандартно, как будто через голову или боком. Это вносит в представление некоторое оживление и разнообразие, которого, впрочем, и так хватает. Такое представление вносило приятное разнообразие в повседневную трудовую жизнь большого экипажа. Когда дом, каюта и до рабочего места можно добраться не более за минуту. Для прогулки только палуба длиной в несколько десятков шагов и несколько трапов. Цена возможному разнообразию очень велика. Теперь можно вспомнить об оркестре. Собственно, вернее было бы сказать об оркестрах. Его состав от рейса к рейсу несколько менялся в соответствии с изменением экипажа. Члены экипажа уходили в отпуска, болели, кто-то совсем уходил с флота, завязывал с плаваниями, как говорится. Была еще и тенденция у отдела кадров тасовать экипажи судов. О причинах этого можно было только гадать. Меньше всего менялся состав научного подразделения, службы. Все это не имело непосредственного отношения к оркестру, но отражалось на его составе. Были несколько рисов, когда у нас на судне сложились два оркестра. Было такое звездное время в первой половине 70-х годов. Большинство оркестрантов были самоучками. Некоторые в детстве учились музыке, кто-то осваивал музыкальную грамоту прямо на судне. Но были несколько человек, которые имели некое музыкальное образование, а самое главное – способности и желание заниматься этим те годы это считалось общественной работой и поощрялось. А на судне, в особом режиме деятельности, было кому поощрять. Духовный и моральный облик советского человека был предметом пристального внимания партии. В загранплаваниях это имело особое значение. Бывали встречи с тем заграничным миром, и выступление собственного оркестра очень бывало кстати. Помните? А также в области балета «Мы впереди планеты всей». Вспоминается наше участие в большой международной научной программе «Тропический эксперимент». Проще «Тропакс». Наших советских судов в нем участвовало больше, чем всех остальных вместе взятых. Вообще, в Советском Союзе был уникальный, мощный научный флот. Суда располагались в четырех базах на Балтике, в Ленинграде и Калининграде, на севере – в Мурманске, в Черном море, в Севастополе, Одессе и Керчи, на Дальнем Востоке – во Владивостоке и петропавловске камчатском И это только научные суда Госкомгидромета, а были еще суда Академии наук, Рыбного министерства и ВМФ Министерства обороны СССР. Это был триумф нашей отечественной океанографии. Эксперимент проходил в основном в Атлантике в 1972 и 1974 годах. Помимо судов, В нем участвовала и наша авиация. У науки и такое тогда было. Все это координировалось и управлялось из одного центра, который находился в Дакаре, в Сенегале. И я не случайно вспомнила об этом в связи с оркестром. Какие были встречи! В те поры очень ограниченных контактов за границей, все было в диковинку для нас. Их мы тоже, видимо, удивляли многим. Тоже были почти экзотикой. И вот наш оркестр, да еще с обширным репертуаром, был очень кстати. Состав от рейса к рейсу несколько менялся, но основные инструменты всегда были задействованы. В те поры самым распространенным и многими молодыми людьми мучаемым инструментом была гитара. На гитаре по вечерам бренчали чуть ли не в каждом дворе города. В нашем оркестре всегда были неплохие бас-гитаристы и солисты. Но были и редкие музыканты. Хорошего саксофониста было не так просто отыскать. А у нас они были. И труба была классная. Коля Корсаков был и душой, и организатором оркестра, и не только трубачом. Но и на пианино играл неплохо. Вполне профессионально. У нас в обеих кают-компаниях стояло пифано. В экипаже всегда был кто-то, кого мама в детстве водила за руку в музыкальную школу. Или к учительнице музыки. Такие ребята иногда в свободное время под настроение подходили, садились за клавиши и, как умели, что-то наигрывали. Были среди них и неплохие музыканты. Гвоздем любого современного музыкального коллектива является ритм. Бывает, что его задает контрабас или ритм гитара. Но классика – это ударник. Таким классным ударником был бессменно Николай Каминский, или проще – граф. Он был, как, впрочем, и многие на нашем судне неординарным человеком. Подтянутый, сухощавый и всегда аккуратный. Он отличался широтой и разнообразием интересов и увлечений. От яхты, и конного спорта до поэзии и музыки. С ним было интересно поговорить на самые разнообразные темы. Его прозвище ему очень подходило. В оркестре же его место за барабанами было вне конкуренции. Бывали с ним и забавные случаи. Однажды, видимо, уйдя в музыку, он с последним аккордом и ударом своего инструмента выпал из оркестрового пространства в сторону. Может быть, пароход качнуло в этот момент, но эффект был запоминающийся. Прошло много лет с тех пор, а я как сейчас вижу эту картинку. Была в нашем оркестре и фирменная солистка, сероглазая блондинка Нина. Ее легкое агрессирование и любимые экипажем «А ты не рыжий, ты не рыжий, не рыжий ты, а золотой!» Читающий эти строки зубовец непременно вспомнит все это с налетом грусти. Это в наших жизнях для многих были лучшие годы. В буднях морской работы всегда особо ценятся нечастые моменты, разнообразящие жизнь. К таким доступным развлечениям относится рыбалка. Она чаще другого доступна из развлечений – Море дает эту возможность, а сама специфика наших корабельных экспедиционных работ делает ее реализуемой. Судно нередко делает остановки, ложится в дрифт при производстве разнообразных научных измерений. В разных широтах содержание рыбалки разное. В теплых водах большой ажиотаж вызывает вечерний лов кальмаров. Десятки снастей тянутся от бортов судна в море. Даже когда погода не очень ласковая, с прохладным или просто холодным ветром или с дождем, отчаянные любители просиживают у борта все свое свободное от работы время. А когда лов идет удачно, на палубах активность рыбаков и болельщиков не уступает хорошему футбольному или хоккейному матчу. Кальмары свежие, только что из моря, помимо всего прочего, просто и вкусно приготовляются тут же. Их достаточно довести до кипения в соленой морской воде, и все. К тому же это повод если есть возможность. Другой вид интересной рыбалки, скорее охоты, лов, акул. Тут складывается целый комплекс интересов. Во-первых, сам по себе процесс интересен. Я не случайно назвал это охотой. А акула – рыба осторожная и, вопреки расхожему мнению, не кидается на любую приманку без разбора. Даже на лакомую приманку она идет после нескольких разведывательных заходов. Даже когда она сядет на крюк, Ее не так просто вытянуть на палубу. Она сильная и тяжелая рыба. И тащить ее приходится не просто так через борт. Одному человеку справиться вряд ли удастся. Используются корабельные балки и блоки. Поднятую над планширом ее еще надо затащить на палубу. И все это делается осторожно и аккуратно. Акула живуче и может ударить хвостом зазевавшегося охотника так, что придется обращаться за помощью к врачу. Ее кожа представляет собой наждачную бумагу, которая скользит в одну сторону от головы к хвосту и обдирает все, к чему прислониться, в противоположную. Кстати, высушенная и обработанная она может быть использована в качестве тонкого шлифовального материала. Наличие в теле мочевины у этого зверя природа определила для процесса переработки морской соли в организме. Но это дает тот эффект, что через пару часов пребывания на палубе туша начинает сильно вонять. Поэтому процесс разделки акул должен быть быстрым. Что интересует больше всего любителей экзотики – это челюсти. А акульи челюсти с множеством острых и разнообразных по форме зубов очень привлекательный сувенир. На нижней челюсти зубы, как загнутые внутрь вилы, позволяют этому хищнику цепляться мертвой хваткой в жертву. Верхняя челюсть – оснащена рядом и не одним острых пилообразных режущих инструментов. Я видел поразительную картинку, когда акула одним махом отрезала две трети большой рыбы, которую поймали и подтаскивали к борту на крючке. Рыбина имела мощную чешую, которую не очень-то просто перерубить хорошим ножом. Пораженный рыбак вытянул как пилой оттепанную голову. Плавники и хвосты акул тоже сушатся и превращаются в сувениры. Пробовали мы и жареную акулью печень. Очень понемногу, из интереса. Кто-то вялил мясо, тоже из любопытства, но это довольно воючие мероприятия и не приветствовалось большинством. Сушить лучше на ветерке или у вентилятора. Некоторые оригиналы додумывались подвешивать акульи части у воздухозаборников судовой вентиляции. Это почти как газовая атака на весь пароход. Было несколько таких случаев. Гораздо приятнее, когда ловится что-то съедобное. В разных районах Мирового океана членам экипажа удалось попробовать знакомые только по названиям виды рыб. Были здесь тунцы, скумбрия, рыба-игла, даже рыба-меч как-то попалась. У антарктических берегов ловилась пикша и ледяная рыба, борг, гревинг и еще что-то. А однажды Ожидая утреннего захода в порт, на рейде у Канарских островов мы попали на массовый ход скумбрии. За вечер наловили несколько сотен прекрасных жирных и вкусных рыб. Наши коки, при активной помощи добровольцев, чуть не всю ночь жарили, коптили и солили ее. Такая маленькая радость для людей очень много значит. Азарт захватывает даже тех, кто не рыбак. Тут дело не только в конечном результате, важен захватнический процесс. Он объединяет интересы всех. При том, что четырехразовое корабельное питание производится профессиональными корабельными коками, оно все же не может не быть однообразным. Меню, составляемое на неделю совместно с шефом, старпомом и доктором, не выходит за рамки регламента и калькуляции. Уж если в понедельник утром дается манная каша, а в воскресенье на завтрак яичница, так это каждую неделю праздники экипажу стараются чем-то приятным сделать сюрприз. Но это нечасто и по возможности. Продукты, выходя из родного порта, брали на определенный срок. А потом они докупались в портах заходов. Это за границей. И в связи с этим всегда были определенные сложности. Иногда экипаж проявлял инициативу и предлагал чаще всего по какому-нибудь поводу сочинить пелемешки. Это было коллективное мероприятие которая давала последующие радости, эмоции и воспоминания. На камбузе готовили тесто и мясо, а лепили пельмени все, у кого было время и желание. Кто-то умел это делать хорошо. Есть же любители кулинарного искусства. Кто-то осваивал ремесло по ходу дела. Шло соревнование и допускались шутки. Бывали и детские развлечения в виде подкладывания горшков черного перца или пуговицы. Чем бы взрослые дяди не тежились, немного приятного разнообразия и нормальное настроение и работоспособность. Вспомнился один забавный случай. Мы зашли в норвежский порт Трамсё, что на самом севере страны. Была та пора осени, когда природа, чувствуя приближающуюся пору увиданья, щедро наделяет землю плодами летнего тепла. Берега фьорда были живописно раскрашены в зелень и желтизну листьев. Городок по нашим масштабам совсем маленький, почти целиком деревянный, и делать нам в нем было нечего. Прошлись по немногим улицам, посмотрели на народ. Кстати, по сравнению с другими городами Норвегии, которые нам удалось посетить, здесь приятно удивили редкие, в более южных краях, светлые голубоглазые блондинистые лица, высокие и статные фигуры, особенно девушек. Музей легендарного Фрама и его создателя Нансена были в маленьком деревянном доме. И это все, пожалуй, что удалось посмотреть. Поэтому, чтобы погулять и размять ноги, мы пошли за город в перелесок на холмах. Аккуратные тропинки вели от одного до другого широко разбросанных домов. Вне тропинок никаких следов не было видно. А вот грибов и брусники было сколько угодно. Мы, естественно, с радостью стали собирать эти дары местной природы. Очень быстро имеемые полиэтиленовые пакеты и карманы были полны. И видевший нашу охоту пожилой норвежец подошел к нам и, посчитав своим долгом предупредить на пальцах и непонятными норвежскими словами, эмоционально жестикулируя, предупредил, что этого есть нельзя. Так же, как другие скандинавы, шведы и финны, Здесь считают лесные грибы пищей для оленей. Но нас этим не удивишь. На пароходе мы сделали отличную жареху. И это было прекрасным результатом скучного захода в маленький скандинавский порт. Праздников в нашей советской стране было достаточно много. Пожалуй, главным для народа был Новый год. Он был радостным, любимым и официальным. Вторым любимым мы считали Первомай, праздник весны и труда, и День Победы. Широко и с размахом праздновался день Великого Октября, 7 ноября. С некоторых пор женский день 8 марта, день Советской Армии 23 февраля. На судах, конечно, праздновался день военно-морского флота в последнее воскресенье июля. Праздновали и те, кто служил на флоте, и те, Кто не служил? На рыбаках и их день отмечали. А в домашних условиях многие отмечали Пасху хотя бы куличами и крашенными яйцами. В условиях плавания, а большинство этих дней мы проводили в море, было не до массовых гуляний. Но отмечать не забывали. Праздновали по возможности массово, чаще всего. То есть всем экипажем. Разные были в нашей жизни времена и порядки. Соответственно, они менялись и на судах. В годы Брежневского правления по всей стране вошли в обыкновение празднования и застолья в рабочем коллективе на рабочем месте. Потом было время борьбы с алкоголем. Не только рабочих банкетах забыли, но и тропическое довольствие в виде сухого вина, которое было положено по медицинским нормам, заменили соками. И с учетом спирта, На рабочие нужды тогда завели сложные бумажные процедуры. Потом и это прошло. В любые времена все-таки праздновали. В лучшие, свободные времена старались, чтобы все было по-людски, вкусно, качественно и обильно, как принято в России. Для этого либо из дома еще припасали, либо на заходах закупали. Бывало даже, когда такие закупки делались на судно с общего согласия через агента в заграничных портах. Но это были единичные случаи. Тут многое зависело и от руководства судна. Были командиры, которые доверяли экипажу и не боялись брать на себя ответственность. Новогодние праздники чаще всего мы встречали в Антарктических водах. Полярный день, круглосуточное светлое время, иногда круглосуточно светящее солнце не вяжется с нашим представлением о Новом Годе. Но праздник есть, И его все равно все мы отмечали. Иногда была на пароходе и елка. Это зависело от разворотливости на берегу перед выходом в рейс наших институтских соответствующих хозяйственных деятелей. Когда шла подготовка к рейсу, зачастую в авральном темпе, кто-то должен был вспомнить и позаботиться об этом. Но в любом случае с елкой или без праздник был. Еще любили женский день. В этот день Немногочисленному женскому коллективу судна доставалось все внимание и любовь большого количества временно одиноких мужчин. Оторванность от дома и любимых в этот день чувствовалась и проявлялась по-особенному. Обязательно вечером в кают-компании экипаж собирался, чтобы поздравить лучшую часть корабельного населения. Добрые слова и подарки обычно заключались танцами. Уж для этого случая, чтобы не очень качало, если море было неспокойно, включали успокоители качки, которые были предназначены для другого. Были в наших программах еще и так называемые «ракетные рейсы». В них основная часть программы уделялась запускам геофизических ракет. Районы таких работ обычно выбирались там, где погодные условия предполагались для этого комфортными. А для экипажа это значило, что будет тепло и солнечно, и не будет штормов и льдов. Чаще всего это были субтропические воды Атлантики. Наш красавец-пароход нес на себе ракетную установку для пусков по тому времени современных ракет с пароховыми двигателями МП-12. Они поднимали на высоту 100-120 километров приборный отсек, который отстреливался и производил измерения, падая вниз. Телеметрическая аппаратура на борту судна принимала и записывала сигналы из приборов. Подобные работы выполнялись несколькими береговыми станциями регулярно по меридиональному разрезу от станции острова Хейса на земле Франца до станции «Молодежная» в Антарктиде. Но эти программы только частично состыковывались с тем, что отрабатывалось у нас на пароходе. В 80-е годы пошли новые модернизированные ракеты МП-20, которые поднимались уже до 200 километров и решали новые более шикарные научные задачи. Сама ракетная установка на нашем корабле стояла на корме и представляла собой ажурную конструкцию цилиндрической формы с двумя спиральными направляющими в центральной части. Ее попросту называли «пушка», и она красила наш облик, но в обычное время была зачехлена в брезент и не очень рекламировалась. Забота о ней лежала на наших корабельных ракетчиках, которые ее драили или леяли без устали, вне зависимости от рисов. ракетные они были или нет. Морская соль – всегдашний страшный враг моряков и механизмов, была опасна в пушке. Ракетные пуски были событием всеобщего интереса. Они серьезно готовились всем экипажем, потому что были дела непростым и не совсем безопасным. Красивое это зрелище, когда ракета с грохотом отрывается от стартового положения, несколько зависает, чуть приподнявшись, и стремительно уносится в небо, оставляя огненный след. Особенно эффектно выглядели ночные пуски. Мало кто из экипажа не был во время пусков на палубе. Многие старались запечатлеть все это зрелище на фото или кинокамерой, По технике безопасности наблюдающие находились на должном расстоянии от кормы, что обеспечивалось выделенными дежурными, которые быстро отправляли в разрешенное пространство чересчур смелых любопытствующих. Конечно, хочется сделать хороший редкий снимок, но порядок прежде всего. Кое-кто забирался для съемок даже на мачту. Результаты ракетных пусков, конечно, не могли быть на 100% удачными, Какие-то приборы не срабатывали, створки обтекателя головной части ракеты не всегда отстреливались в нужный момент, траектория полета не оказывалась достаточно точной, отличалась от расчетной, и еще были всякие тонкости, известные и понятные только специалистам. Но все это было предметом интереса и разговоров всего экипажа, потому что вклад в работу был общим. Успех каждого дела на корабле – зависит от вклада каждого члена экипажа. В том и суть понятия «экипаж». Его действия всегда направлены на решение одной общей задачи. Во многом ракетные исследования зависят от метеоусловий, хотя момент ракетного пуска определяется требованиями, которые необходимы для постановки задачи, например, определенной высоты Солнца. Погода может не удовлетворять возможностям пуска. При чьих выезицах были авроральные условия? Слово какое? Это период, когда солнце, находясь ниже горизонта, должно было освещать ракету и ее приборы на определенной высоте. Небо в этот момент должно быть безоблачным. А в субтропиках над морем как раз в момент захода солнца идет интенсивное образование облачности, и оно быстро несется над морем, зачастую закрывая необходимые для визуальных наблюдений участки неба. Все наблюдающие на палубах очень эмоционально переживают эту ситуацию. Кто больше всех переживает? Представитель науки, тот экспериментатор, прибора которого там работают наверху, или матрос, или моторист из экипажа. Трудно сказать. Переживают все. Эмоции проявляют не все одинаково. Бывало, когда баллистик, рассчитывающий траекторию полета, не успевал уследить за изменением ветра. В море это не редкость. Тогда ракета летела не по нужной траектории и могла выйти из-за разрешенной зоны пуска. Ведь такой запуск должен был производиться в строго определенном районе в зарезервированное время от и до. При современных условиях жизни, когда весь наш земной шар просматривается и контролируется службами ПВО разных стран, на вооружении которых стоит современная техника – Скрыть подобные действия невозможно. К тому же почти все воздушное пространство пронизано авиационными трассами. А в выбранном пустынном районе океана вдруг могло появиться не весть откуда заплывшее судно, и еще много всяких сложностей есть для подобных работ. Ну и сам по себе пуск ракеты действие не совсем на 100% безопасное. Пороховой двигатель наших изделий, так их спецы называют, содержал достаточно большое количество этого взрывоопасного вещества. В полете газы от сгорания пороха толкают ракету, разгоняя ее. Когда горение доходит до головной части, она отстреливается, опять же, взрывным устройством, и все это падает вниз уже порознь. Голова с приборами при этом работает, а корпус просто падает. Ни наверху в небе, ни внизу в море не должно быть в это время никого. Был однажды случай, который дал понимание многим, что это такое ракеты и где грань допустимого риска. Во время пуска случилась нестандартная ситуация. Ракетный двигатель стартовал, изделие начало движение вверх. Ракета еще не вышла из установки и вдруг осела вниз на броневой рассекатель пламени, который имеется в основании установки вместе с пятаком и стали на деревянной палубе. Кстати, перед пуском и во время него Палуба обильно орошается забортной водой. Двигатель продолжал изыргать пламя, а головная часть, как пуля из патрона, вылетела из установки и упала в воду недалеко от борта. Пороховые газы, к счастью, ее выстрелили, и порох догорел, а не взорвался, как могло произойти. В этом случае последствия могли бы оказаться печальными. Случай этот, к счастью, был единственным в нашей практике, но показательным. Спецам-ракетчикам было, о чем после этого думать и гадать. Основная работа на наших судах была все же наша. Мы принадлежали гидромедслужбе. И главные наши задачи были в области океанологии и метеорологии. Четыре научных отряда – океанографический, гидрохимический, метеорологический и аэрологический – составляли костяк научной службы. Здесь были специалисты, которые получили образование и специальность и связали свою жизнь с экспедициями и работой не в самых комфортных условиях. Технари, электронщики на судне были классные, высокопрофессиональные. И главным орудием в те поры был паяльник и тестер. Не было таких неисправностей в аппаратуре, которые они не могли бы исправить. Инженерная мысль и техническая смекалка выручали и в тех случаях, когда не было запасных деталей и схем. А приборов и аппаратуры всякой на корабле было предостаточно. Под стать им были и наши радисты, которые в любых условиях обеспечивали надежную связь с миром и родной землей. Ребята эти были опытные. Многие прошли зимовки на севере. Большинство из них закончили высшую или среднюю мореходку. Переходила понемногу более современная новая техника – Но работа на ключе оставалась самой надежной и нужной. Особый статус нам придавало наличие на судне ЭВМ. В те поры у нас были самые современные машины. Сначала это была Минск-22, потом 32. Позже их заменили на новое поколение. Смок. Это был качественный прогресс. В лабораториях поставили терминалы, связь с машиной – уже можно было осуществлять на расстоянии. И это сейчас все подобное может казаться примитивным. А тогда ко всему приходилось привыкать. Помещение ЭВМ было расположено так, чтобы уменьшить по возможности влияние качки и вибрации. Вход в него был только с открытой палубы. Поэтому в штормовую погоду приходилось резво перебегать по палубе десяток метров из одной двери в другую. Это не всегда было легко сделать. К тому же почти всегда в этих случаях в руках были какие-нибудь бумаги или перфоленты. А двери железные, тяжелые, и задраиваются они не просто, особенно в качку. Но на то оно и море, чтобы не теряли бдительность и форму. То и был период творчества по всем направлениям. Мы сами совершенствовали приборы и методики. Сами, как могли, создавали программы обработки, сами пробивали внедрение новшеств. Наши ЭВМщики имели не только умелые руки, но и головы тоже. Работали на этих машинах классные специалисты, которые все могли. Иначе в условиях наших долгих плаваний не могло быть. Тогда еще наша техника не была такой, как нынче, когда меняются блоки целиком. Там все еще царил паяльник. Не раз он вручал нашу работу. Ведь постепенно мы приходили к машинной обработке всех материалов. В середине 70-х пошло поветрие. Многие начали изучать программирование. Кто-то остановился на начальной стадии, попробовав и поломав голову. Кто-то пошел дальше, стал делать программы, обработки собственных материалов. Специалисту-потребителю иногда легче помучиться и сделать самому так, как нужно, чем объяснять программисту, чего он хочет. А программист может подправить уже готовую программу сделав ее профессионально более рациональной. Так и работали, иногда дружно, иногда споря и ссорясь. Но результаты нужные были. Вспомнил забавный случай, произошедший со мной. Наши метеоприборы на судне размещались в разных местах, пригодных для измерений. А пригодные места на огромном судне не так уж легко найти. Нам ведь нужно, чтобы ничего не мешало, не заслоняло, не искажало. Особенно это касалось актинометрических приборов, которые измеряют солнечные параметры. Один из таких приборов был размещен на самом высоком месте, на тупе грот мачты, на самом ее верху, рядом с ходовым огнем. Прибор требовал постоянного обслуживания, проверки, протирки, особенно в тропиках. Там приходилось добираться до него 2-3 раза в день. Для этого нужно было по ноге мачты по скоп-трапу подняться на площадку, потом по следующему трапу еще выше, потом пролезть в довольно узкий люк и еще немного повыше примоститься на небольшой поперечной балке, привязаться страховочным концом к мачте и начать свои необходимые процедуры. Собственно, дело-то было в том, чтобы протереть стеклянный колпак прибора, который в тропических условиях отпотевал, проверить контакты и работу стабилизирующего устройства. Все их На две-три минуты. Я забрался в очередной раз и только начал свои манипуляции, налетело небольшое ливневое облачко. Это в тропиках обычное дело. Однажды на мне было тапочки, плавки и страховочный пояс. А тучка оказалась злая, с градом. Такие пролетают за одну-две минуты иногда быстрее. Пока будешь слезать, все кончится. Но град по голому телу бьет очень ощутимо а по голове стучит, мало того, что больно, громко, как барабанная дробь. Пока не испытаешь сам, не можешь себе представить. По прикрывшим головы рукам било тоже очень ощутимо, Одеваться некуда. Мои друзья наблюдали эту картину снизу из-под прикрытия, и для шуток у них потом было много поводов. Кончилось все, видимо, за минуту, но очень длинную для меня. Ощущение потом было, как после хорошего душа Шарко с массажем в придачу. И прекрасный обзор океанского простора с высоты больше 30 метров в этот раз был необычайно радостным, с ощущением прелести жизни и красоты окружающего мира. Вот так. Уж точно все познается в сравнении. Подъем на высокие крабильные конструкции, конечно, связан с немалой долей риска. Во-первых, далеко не многие люди изначально не боятся высоты. На судне к этой сложности прибавляется много дополнительных деталей. Судно в море всегда испытывает большую или меньшую качку. Ветер от хода судна, плюс почти всегда дующий над морской поверхностью, мешает подниматься по трапам, которые всегда покрыты морской солью, как жирной скользкой смазкой. Страховочные концы помогают, но не дают стопроцентной гарантии. Ко всему этому приспособиться можно, но не всем одинаково просто дается. Кое-кто из ребят постепенно освоился. Кого-то после одной-двух проб от этого отставили навсегда. Бывает, правда, в жизни ситуация, когда хочешь, не хочешь, а надо. Но это уже экстрим. Много сложностей в этом смысле нам доставляли датчики ветра, которые устанавливались на топах грузовых колонн. Они требовали зачастую ремонта или смены в самых неприятных погодных условиях. Скоб-трап по телу колонны идет вертикальный вверх и не имеет никаких ограждений. А на рабочей площадке, где приходилось возиться с восьмикилограммовым килогровым датчиком, был пятачок, где только и можно было переступить с ноги на ногу. Пристегнувшись с монтажным страховочным поясом, ты еще и терял степень свободы действия. Дополнительные хлопоты – Создавали инструменты, гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы, молотки. Они старались выскользнуть из рук и упасть с пятнадцатиметровой высоты на палубу. Там, правда, никого не должно было быть в это время. За этим следили те, кто страховал работу. Но чудесный момент непредсказуемой случайности присутствует всегда и везде. Поэтому инструмент привязывали шкертом к себе или к чему-нибудь. А это тоже создавало дополнительные неудобства. Но исхитрялись, а со временем находили свои способы и методы этой работы. Пожалуй, самым сложным в этом был момент, когда слезали вниз. Если работа затягивалась, уставали ноги до дрожи в поджилках. И уже терялось ощущение сложности и опасности. Это как у альпинистов в горах. Неприятности чаще не при восхождении, а при спуске. У нас, к счастью, такого не произошло ни разу. Особая озабоченность в море проявляется к пожарной безопасности. На наших судах была даже должность пожарного помощника капитана. И не зря. Хозяйство на судне большое, людей много. Следовательно, вероятность какого-то возгорания велика. Первым нашим пожарником был дядя Ваня Журкин. Ходила присказка. Разбей стекло, нажми кнопку, придет Журкин, задаст трепку. Хороший был мужик, старого надежного закала. Немолод был годами по сравнению с нами. И нашел себе невесту на пароходе, женился и ушел на берег с ней. Однажды было вот что. Работали в Северной Атлантике. Все шло своим чередом, без каких-либо происшествий. Я стоял в вахту с двадцати до четырех часов. В отличие от всех судовых вахт, которые длятся 4 часа по уставу, метеорологические да и другие научные наблюдения крайне неудобно проводить в таком режиме. Наблюдатель должен иметь достаточно времени наблюдать и анализировать процессы погоды, чтобы понимать, что происходит в природе, и не делать ошибок в анализе ситуации. Последний час вахты самый трудный. Дверь моей лаборатории была открыта в коридор. Вахтенный матрос прошел из рубки мимо, что-то сказав мне на ходу. Так заведено на судах, что ночную вахту кормят завтраком в 4 утра, чтобы морякам не вставать к 8 часам. Повара коки оставляют для этого так называемый расход. Один из двух вахтенных матросов греет завтрак, делает чай. Заступающий на следующую вахту тоже можно глотнуть горяченького перед работой, да и перехватить чего-нибудь удается. Моряки эту вахту Старпомовскую называют «собачьей». Через несколько минут матрос прошел обратно в рубку, сказав мне, что повара оставили жареную картошку с мясом. Есть под утро после работы очень хочется. Прошло немного времени, у меня в помещении потянуло дымом. А это на судне самое страшное дело. Через пару минут зазвучала пожарная тревога. Экипаж со спасательными жилетами в руках, надевая их на ходу, разбежался по своим местам расписания. Через пять минут был дан отбой тревоги. Очаг возгорания обнаружился на камбузе. Горела наша картошка с мясом. Произошло следующее, по неофициальным сведениям. Матрос поставил противень с картошкой в духовку электроплиты, включил ее и вернулся с обходом объектов на мостик. Когда запах горелого дошел до мостика, он все поняв побежал вниз спасать положение. Выключив питание электроплиты, он схватил первое попавшее под руку ведро и плеснул духовку. В ведре был компот. Сладкие, жирные и черные хлопья вместе с паром рванули из плиты. Хорошо, что виновник успел отскочить в сторону. Но камбус пришлось основательно отмывать. Большая часть экипажа разошлась по своим койкам. Но вахта и подвахта стали невольными свидетелями этого трагикомического события. Вот и такое бывало. Наш 48-й рейс был антарктическим и очередной не первой кругосветкой. Мы везли на зимовку участников 35-й САЯ и опять обошли Антарктиду по всему кругу. Это было на стыке 1989-го и 1990-го годов. Обычная наша работа, все как всегда. Еще до нашего выхода в море началась необычная экспедиция под названием «Трансантарктика». Шестеро смелых взялись пересечь Антарктиду на собачьих упряжках с запада на восток через Южный полюс. Нашу страну представлял полярник и путешественник из Аании Виктор Боярский. Теперь его уже многие знают. Кроме него были американец, француз, англичанин, китаец и японец. Такой многонациональный проект. Их путешествие на трех упряжках длилось семь месяцев. Виктор подробно все описал в своей книге Семь месяцев бесконечности. Рекомендую почитать. Нас это все коснулось в конце рейса. Мы пришли к станции Мирной забирать экспедицию, которая добралась сюда к концу своего долгого пути. Нам предстояло взять их на борт и доставить на остров Тасмания, откуда их должен был забрать самолет. В Антарктиде начиналась зима. И это вносило в программу свои коррективы. На наше общее с путешественниками земельных проходцами счастье погода стояла тихая. Только приходящая с севера пологая зыбь создавала некоторые сложности. Проход подошел к станции на предельно допустимую дистанцию. Предстояло на шлюпках подойти к ледяному берегу и перегрузить путешественников с их снаряжением, собаками и упряжками на наш борт. В Антарктиде нельзя упускать время и подходящие ситуации, поэтому операция началась Темное время при ярких южных звездах и свете наших истанционных прожекторов. Шлюпки изрядно покачивала у ледяной кромки берега. Приходилось изловчаться, закидывать в них лохматых ездовых собак, которые весили под 80 килограмм. И эти псы, к счастью, очень дружелюбны к людям и спокойно, даже с каким-то энтузиазмом, отнеслись к неудобствам ситуации. Не менее сложно было выгружать их из шлюпок в наш корабельный Лацпорт. Но они, будто понимая все, что происходит, послужно бежали по трапу, а потом по коридору и палубе к своим тесным будкам канурам которые были расставлены на ракетной палубе. Каждый узнавал свою будку, видимо, по запаху. Сам и сворачивался в ней калачиком тут же. Собаки были разные. От похожих на волков голубоглазых канадских оливудских хаски до лохматых, как медведи сибирских ездовых лаек. Были среди них две собаки, которые прошли своими лапами северный и южный полюсы. Прямо героические псы. Для экипажа это было приятным и возбуждающим приключением. Ребята, как дети, тормошили лохматые шкуры этих добродушных зверей. Нас заранее предупредили, чтобы не вздумали угощать их чем-нибудь. У этих собак строгий режим питания. Такие нагрузки, которые им достаются, требуют особых условий содержания и питания. Операция закончилась далеко за полночь, но многие моряки еще долго оставались около лохматых полярников, рассматривая собак, гладя и трепляя их меховые шубы и переговариваясь друг с другом на собачьи темы. У многих, оказывается, есть воспоминания, связанные с собаками. И теперь пришел момент об этом поведать другим. Такие моменты редкие, и это специфика ограниченных коллективов, подолгу оторванных от общества и своих близких. Кормление собак тоже было для экипажа увлекательным зрелищем. Для этих зверей была приготовлена специальная пища. Это были хорошие брикеты, похожие на халву содержимого, куда входили всякие необходимые витамины на основе мяса, куры, рыбы и еще много чего. По плану мы должны были доставить экспедицию на Тасманию в порт Хабарт. Но погода вынудила идти западнее, и мы пошли в порт Фриманту на западе Австралии. Расстояние-то немалое. При хорошей погоде это был недельный переход. Но идти приходится через ревущие широты и редко удается разменуться с каким-нибудь циклоном. А зыб на этих бескрайних океанских просторах идет всегда, и она всегда немалая. Собаки, как и люди, некоторые подвержены морской болезни. Было жалко смотреть, как они укачивались и плохо себя чувствовали. С постепенным потеплением им тоже не становилось лучше. Эти животные хорошо себя чувствуют в морозах и на снегу. Во Фримантле было за 30, и это было для собак совсем плохо. На следующий день после нашей швартовки в порту к борту подошла большая машина с рефрижератором. Это было собачье спасение. Говорили, что в самолете тоже будет кондишен. Мы, с сожалению, прощались с собаками, но радовались, что для них скоро будет отдых на их родной собачьей ферме, где-то в Штатах. Об экспедиции разговор особый. Это люди необычные, близкие морякам и полярникам судьбы, которые несут миру дружбу и добрые чувства, заставляют человека задуматься о смысле своего существования и поверить в свои силы и возможности. Но о них лучше рассказал Виктор Боярский в своей книге. Читайте. У нашего метеоотряда было любимое техническое устройство под названием актинометрическая стрела. Это была стальная конструкция весом около 800 кг, точнее труба, выносящая впереди носа судно-блок приборов на 10 метров от корпуса. Такое расстояние должно было максимально устранить влияние корпуса на результаты измерений. Устройство было сделано без затей, просто и надежно, насколько это в тех условиях было возможно. Делали его на судостроительном заводе, когда судно проходило до оборудования. В пора была обычная практика, когда завод-изготовитель строил сам корабль со всеми его стандартными судовыми устройствами. А все, что требовалось для каких-либо специальных работ, ставилось потом. Так, видимо, было дешевле и проще. Само суд настроилось в ГДР. Им заказывать дополнительные устройства было бы непросто. Нужны были проектные разработки, чертежи и прочее. На нашем заводе это можно было все сделать проще где, показав на пальцах и рассказав на словах, где еще как-то. А ускоритель работ был стандартный всем известный – спирт. Вот так и построили нашу актинометрическую стрелу. Она перемещалась в вертикальной плоскости с помощью ручной ребетки, а в горизонтальной – вручную растяжками через палубный крепеж в виде уток и стопоров. Вываливали ее в рабочее положение, обычно при хорошей погоде. Если штурманы для такой операции подбирали курс и скорость так, что судно не испытывало качки, то с этой работой могли справиться втроем. А вот заваливать стрелы на борт иногда приходилось при уже испортившейся погоде, что в море случается нередко и быстро. В этом случае операция проходила как авральная и помогали зачастую матросы ботс-команды с обычным «раз-два взяли» и всеми необходимыми приложениями. Но такие события были редкими и обычно взбадривали. А вот однажды волна зацепила стрелу и загнула ее под нос судна. Селище у волны огромное. На очередном ремонте пришлось заказывать новую стрелу с некоторыми вынесенными из опыта эксплуатации изменениями. Поскольку подобные устройства стали обязательными для всех научно-исследовательских судов гидрометслужбы, а их становилось все больше, Среди коллег пошла активная работа по разработке новой удобной в эксплуатации модели «Стрелы». Подключились к этому и соответствующие отделы институтов. Были различные модели с выносными блоками приборов, которые можно было быстро откатить на палубу судна. Это требовалось и для постоянного обслуживания приборов. Морская соль в виде брызг постоянно воздействовала на них. С ней боролись как могли – постоянно контролируя и протирая датчики. Предлагались модели с гидравликой, с электрическим управлением. В большинстве в своем эти идеи так и остались идеями или в бумажном варианте. На более новых судах что-то из идей было в упрощенном виде воплощено. Но у следующих за нашим проекта судов были меньшие размеры и подобные изменения были почти невозможны. А на больших – ледокольного типа суда нашего института, такие актинометрические программы не предусматривались. Так мы и остались со старым корытом. Мы использовали его с максимальной возможностью. Это было для специалистов делом чести и совести. Работали мы тогда за интерес больше деловой научный, на результат, а не на материальный. Для нас плавания были смыслом работы и жизни. Вот так 13 ноября 2010 года.